Глава 35. пятая. Даниил. Губы тянутся к девичьим губам, но в последний момент она ускользает. «Догони сначала, а потом лезь с поцелуями», — слышится ее задорный смех. Ветер свистит в ушах, когда бегу за ней. Но она быстрая, как олениха, и ловкая, как горная лань, догнать ее не так-то просто. Но я должен, потому что в награду получу поцелуй. Такой желанный, что аж челюсти сводит от переизбытка нежности. «Я ее люблю». Больше жизни, больше всего на свете. Так люблю, что иногда становится страшно. Страх потерять ее присутствует где-то рядом, и объяснение ему я не нахожу. Ведь у нас все хорошо. И любовь наша взаимна. Но, возможно, она слишком сильна, и настолько любить нельзя. Все эти мысли вихрятся в моей голове, разгоняемые ветром. «Я бегу за той, кого люблю и хочу поцеловать». — Так нечестно, <свят> — смеется она и трепещет в моих объятиях. — Ты мужчина и спортсмен. Вечно ты оказываешься быстрее меня. — Я твой мужчина, а ты моя женщина. Обхватываю я ее лицо ладонями и заглядываю в глаза цвета грозового неба. Любимые глаза. Желанные родные. — И ты мне должна поцелуй. Наши губы сливаются, и мне кажется, что напиться удовольствия не получится. Никогда настолько... Насколько мне этого хочется. Могу вечно целовать ее или делать это раз за разом, и всегда будет мало. «Даня!» — шепчет она мне в грудь. Я распахнул глаза, все еще наполовину оставаясь во сне. в Самом прекрасном сне, что снился мне когда-либо. Но реальность очень быстро стерла даже радушная послевкусие. Если больничная палата даже выглядит, как фешенебельный гостиничный номер, Выдает ее, стирая все усилия на нет, пропитанные человеческой скорбью и страданиями аурой запах медикаментов, въевшиеся в стены. но ну, для тех, кто провел в больницах много, даже не дней, а недели, месяцев, очевидное сразу становится таковым. Как для меня. Что я делаю в больнице? Родилась в голове первая мысль. Что такое я вчера вспомнил? Эта мысль сразу же потеснила первую а за окном едва забрежил рассвет, и в больнице пока еще царила тишина. Времени подумать как следует у меня не было, как оказалось. Не прошло и пяти минут, как в палату заглянула медсестра. Моему пробуждению она почему-то очень обрадовалась и не менее радостно сообщила, что собирается взять у меня все необходимые анализы, а потом отвести на томографию головы. На вопрос «Как я здесь оказался?» ответила – «Врач на обходе вам все расскажет. Я неуполномочен отвечать на такие вопросы». Эту короткую речь девушка произнесла уже куда как менее радостно, напустив на себя строгости. «Я же все время, что длились анализы и прочие процедуры, старательно напрягал память. Впрочем, помнил я все отлично, но не понимал ровным счетом ничего. А еще я ждал Настю. Ведь она не может не знать, где я нахожусь». Она пришла ближе к десяти. Буквально за 10 минут до ее прихода я вернулся с томографии. «Привет!» — улыбнулась она, едва заглянув. Выглядела при этом немного растерянной, чуточку осунувшейся, капельку расстроенной, но улыбалась так, словно очень по мне соскучилась, и эта догадка грела душу. «Привет!» — отозвался я. В кровать возвращаться не стал, потому как не чувствовал себя больным. Я бы и ушел из больницы, если бы не был приучен соблюдать режим». «Раз попал сюда, то нужно хотя бы выяснить, почему, а для этого я должен дождаться обхода». «Ты как?» — вошла Настя в палату, но осталась стоять возле порога. Резануло по сердцу ощущение отчужденности. Она словно чего-то боялась, и это что-то могло случиться, если приблизиться ко мне. «Хорошо», — честно ответил я. «Что вчера произошло?» — приблизился я к ней сам и взял за руку. «Сейчас мне как никогда было важно прикоснуться к ней, ощутить тепло ее ладони в своей, да просто оказаться рядом с ней. Если бы еще не эта тревога в ее глазах, что с моим приближением только усилилась». «Ты упал в обморок после драки», — тихо проговорила Настя, отводя взгляд, но не отнимая руки. «Трудно было собрать мысли в кучу, как и заговорить складно. Для начала я отвел Настю от двери, сел на кровать и потянул ее за собой». Заговорил, лишь когда мы сидели рядышком, и я продолжал удерживать ее руку. «Я не понимаю, что вчера произошло. Я дрался, но не умею этого делать. Посмотрел я на застывшую с прямой спиной рядом девушку». «Умеешь», — вскинула она на меня удивленный взгляд. «Еще как умеешь. Ты же несколько лет занимался борьбой». «Но я забыл про это, как и про все остальное. У меня пропали даже интуитивные навыки». Тряхнул я головой. «А вчера я точно знал, как и куда нужно бить. И я вспомнил тебя. Это получилось выговорить с великим трудом. Эта часть того, что случилось с нами вчера, казалась мне самой непонятной, запутанной даже мистически пугающей. Вспомнил, что сейчас выражают ее глаза. Что? Я должен это понять, прежде чем продолжить разговор. Испуг и недоверие. «Значит, я прав. И есть что-то, чего я не знаю». «Что ты вспомнил?» — спросила Настя и снова отвернулась. Она словно боялась смотреть мне в глаза. «Вчера я словно прозрел». Не сразу получилось подобрать верное определение. «Наверное, так себя чувствуют слепцы, обредшие зрение». Усмехнулся собственному сравнению, которое сейчас уже не казалось мне удачным. Но и другого подобрать не получалось. «Вчера ты была той, кого я знал раньше». «А сегодня...» — повернулась она ко мне, и в глазах ее стояли слезы. «А сегодня ты девушка, с которой я познакомился не так давно, но которая мне очень нравится». Вынужден был признаться я, хоть и по глазам ее видел. Не такого ответа она ждет. И собственная растерянность сводила с ума. Я не понимал, что происходит». Я уже не понимал, кто та, что сидит рядом и по щекам, которые стекают слезы. Я ничего не понимала, голова болела все сильнее. Дверь в палату распахнулась, впуская седовласого мужчину в белом халате. За ним следовали еще пять человек, по всей видимости, врачи и медсестры.